ПОБЕДА! Путники с ужасом смотрели на приближение тучи огромных обезьян. С этими сражаться было невозможно. Обезьяны налетели массой и с визгом набросились на растерянных пешеходов. Ни один не мог прийти на помощь другому, так как всем пришлось отбиваться от врагов. Железный дровосек напрасно размахивал топором. Обезьяны облепили его, вырвали топор, подняли бедного дровосека высоко в воздух и бросили в ущелье на острые скалы. Железный дровосек был изуродован, он не мог сдвинуться с места. Вслед за ним в ущелье полетел и топор. Другая партия обезьян расправлялась со Страшилой. Они выпотрошили его, Солом развеяли по ветру, а кафтан, голову, башмаки и шляпу, свернули в комок и зашвырнули на верхушку высокой горы. Лев вертелся на месте и от страха так грозно ревел, что обезьяны не решались к нему подступить. Но они изловчились, накинули на льва веревки, повалили на землю, опутали лапы, заткнули пасть, подняли на воздух И с торжеством отнесли во дворец бастинды. Там его посадили за железную решетку, и лев в ярости катался по полу, стараясь перегрызть путы. Перепуганная Элли ждала жестокой расправы. На нее бросился сам предводитель летучих обезьян и уже протянул к горлу девочки длинные лапы с острыми когтями. Но тут. Он увидел на ногах Элли серебряные башмачки, и лицо его перекосилось от страха. Уорра отпрянул назад и, загораживая Элли от подчиненных, закричал. «Девчонку нельзя трогать! Это фея!» Обезьяны приблизились любезно и даже почтительно. Бережно подхватили Элли вместе с Татошкой, и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Опустившись перед дворцом, предводитель летучих обезьян поставил Элли на землю. Взбешенная волшебница набросилась на него с бранью. Ур рассказал, «Твой приказ исполнен. Мы разбили железного человека и распотрошили чучело, поймали льва и посадили за решетку». Но мы и пальцем не могли тронуть девочку. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Мы принесли ее к тебе. Делай с ней, что хочешь. Прощай навсегда!» Обезьяны с криком поднялись в воздух и улетели. Бастинда взглянула на ноги Элли, И задрожала от страха. Она узнала серебряные башмачки Гингемы. «Как они к ней попали?» Растерянно думала Бастинда. «Неужели хилая девчонка осилила могущественную Гингему, повелительницу живунов? И все же на ней ее башмачки!» «Плохо мое дело!» «Ведь я пальцем не могу тронуть маленькую нахалку, пока на ней волшебные башмачки!» Она крикнула, «Эй, ты! Иди сюда! Как тебя зовут?» Девочка подняла на злую волшебницу глаза, полные слез. Или сударыня, расскажи, как ты завладела башмачками моей сестры Гингемы?» Сурово крикнула Бастинда. Элли густо покраснела. «Право, сударыня, я не виновата. Мой домик упал на госпожу Генгему и раздавил ее». «Гингема погибла!» Прошептала злая волшебница. Бастинда не любила сестру и не видела ее много лет. Она испугалась, что девочка в серебряных башмачках принесет гибель и ей... Но, поглядев на доброе лицо Элли, Бастинда успокоилась. «Она ничего не знает о таинственной силе башмачков», решила волшебница. «Если мне удастся завладеть ими, я стану могущественнее, чем прежде, когда у меня были волки, вороны, черные пчелы и золотая шапка». Глаза старухи Заблестели от жадности, и пальцы скрючились, как будто уже стаскивали с Элли башмаки. «Слушай меня, девочка Элли!» — хрипло прокаркала она. «Я буду держать тебя в рабстве, и если будешь плохо работать, побью тебя большой палкой и посажу в темный подвал, где крысы огромные». «Жадные крысы съедят тебя и обгложу твои нежные косточки <свяк> <свяк> Понимаешь ты меня?» Усударня, Не отдавайте меня крысам! Я буду слушаться!» Элли не помнила себя от страха. В это время Бастинда заметила татошку, который робко жался к ногам Элли. «Это еще что за зверь?» — сердито спросила злая волшебница. «Это моя собачка, Татошка!» — боязливо ответила Элли. «Она хорошая и очень любит меня!» «Хм! Хм!» — проворчала волшебница. «Никогда не видела таких зверей!» «И вот мой приказ! Пусть эта собачка, как ты ее называешь, Держится от меня подальше, а не то она первая попадет в подвал крысам. А сейчас идите за мной!» Бастинда повела пленников через прекрасные комнаты дворца, где все было фиолетовое, и стены, и ковры, и мебель, и где у дверей в лиловых кафтанах стояли мигуны. Кланяясь до полу, при появлении волшебницы и жалостно мигая ей вслед. Наконец Бастинда привела Элли в темную грязную кухню. «Ты будешь чистить горшки, сковородки и кастрюли, мыть пол и топить печку. Моей кухарке уже давно нужна помощница!» И оставив девочку, полуживую от испуга, Бастинда отправилась на задний двор, потирая руки. «Я хорошо напугала девчонку. Теперь усмирю льва, и оба будут у меня в руках!» Трусливый лев уже успел перегрызть веревки и лежал в дальнем углу клетки. Когда он увидел Бастинду, его желтые глаза загорелись злобным огнем. «Ах, как жаль, что у меня еще нет смелости!» — подумал он. «Уж отплатил бы я старой ведьме за гибель страшилы и железного дровосяка!» И он сжался в комок, готовясь к прыжку. Старуха вошла через маленькую дверь. «Эй ты, лев, слушай!» Прошамкала она. «Ты мой пленник! Я буду запрягать тебя в коляску и кататься по праздникам, чтобы мигуны говорили, смотрите, какая могущественная наша повелительница Бастинда! Она сумела запрячь даже льва!» Пока Бастинда болтала, лев разинул пасть, ощетинил гриву и, прыгнув на волшебницу, проревел. «Я тебя съем!» Он на волосок не достал до бастинды. Перепуганная старуха пулей вылетела из клетки и проворно захлопнула дверцу. Тяжело дыша с перепугу, она крикнула через прутья решетки. «Ах ты, проклятый! Ты еще меня не знаешь! Я заморю тебя голодом!» если не согласишься ходить в упряжке!» «Я тебя съем!» проговорил лев и яростно бросился к решетке. Старуха затрусила во дворец, ворча и ругаясь. Потянулись скучные тяжелые дни рабства. Элли... С утра до вечера работала на кухне, помогая кухарке в Фригазе. Добрая мигунья старалась помочь девочке и при удобном случае с радостью выполняла за нее самую трудную работу. Но Бастинда зорко следила за тем, что делается на кухне, и в фригазе то и дело попадала за ее доброту. Бастинда жестоко придиралась к Элли и часто замахивалась на девочку грязным лиловым зонтиком, который всегда таскала с собой. Элли не знала, что волшебница не может ударить ее, и сердце девочки сжималось, когда зонтик поднимался над ее головой. Каждый день старуха подходила к решетке и визгливо спрашивала льва. «Пойдешь в упряжке?» «Я тебя съем!» Был постоянный ответ, и лев грозно бросался на прутье решетки. Бастинда с первого дня плена не давала льву есть, но он не умирал с голоду и был силен и крепок, как всегда. Дело в том, что старая Бастинда больше всего на свете боялась темноты и воды. Как только ночная темнота окутывала дворец, Бастинда пряталась в самой дальней комнате, запирала двери прочными железными засовами и не выходила до позднего утра. А Элли совсем не боялась темноты. Она вытаскивала из кухонного шкафа все съестное, что там оставалось, а о том, чтобы там побольше оставалось еды, заботилась фрегаза. Держа в одной руке корзинку с провизией, а в другой — большую бутыль с водой, Элли отправлялась на задний двор. Там ее с восторгом встречали лев и Татошка. Элли и Татошка очень испугались угрозы Бастинды отдать песика на съедение крысам, и Татошка с первого дня плена переселился за решетку под защиту льва. Он знал, что оттуда бастин до его не достанет и безнаказанно лаял на злую волшебницу, когда она появлялась на дворе. Элли пролезала в клетку между двумя прутьями, лев и татошка набрасывались на принесенные еду и питье, потом лев укладывался поудобнее, девочка гладила его густую мягкую шерсть и играла кисточкой его хвоста. Элли, Лев и Татошка долго разговаривали, с грустью вспоминали про гибель верных друзей, страшилы и железного дровосека, строили планы побега. Но убежать из фиолетового дворца было невозможно. Его окружала высокая стена с острыми гвоздями наверху. Ворота Бастинда запирала, а ключи уносила с собой. Поговорив и поплакав, Элли крепко засыпала на соломенной подстилке под надежной охраной льва. Так шли тоскливые дни плена. Бастинда с жадностью смотрела на серебряные башмачки Элли, которые девочка снимала только ночью в клетке льва или когда купалась. Но Бастинда боялась воды И никогда не подходила в это время к Элли. Девочка с первых же дней заметила эту странную водобоязнь волшебницы и воспользовалась ею. Для Элли были праздниками те дни, когда Бастинда заставляла ее мыть кухню. Разлив на полу несколько ведер воды, девочка уходила в клетку ко льву, и там три-четыре часа отдыхала от тяжелой работы. Бастинда визгливо кричала и ругалась за дверью, но стоило ей заглянуть в кухню и увидеть на полу лужи, она в ужасе убегала к себе в спальню, провожаемая насмешливыми улыбками фрегазы. Элли часто беседовала с доброй кухаркой. — Почему вы, мигуны, не восстанете против Бастинды? спрашивала девочка. «Вас так много! Целые тысячи! А вы боитесь одной злой старухи! Накинулись бы на нее целой кучей, связали и посадили бы в железную клетку туда, где сейчас лев!» «Что ты? Что ты?» С ужасом отмахивалась Фригаза. «Ты не знаешь могущества Бастинды!» «Ей достаточно будет сказать одно слово, — и все мигуны повалятся мертвыми. «Откуда вы это знаете?» «Да нам сама Бастинда столько раз об этом говорила!» «Почему же она не сказала такого слова, когда мы шли к ее дворцу? Почему она посылала на нас волков, ворон, черных пчел, а когда мои храбрые друзья уничтожили все ее воинство?» «Бастинде пришлось обратиться за помощью к летучим обезьянам!» «Почему, почему?» — сердилась фригаза. «Вот за такие речи Бастинда нас испепелит!» «А как она узнает?» «Да уж так! От нее ничего не скроется!» Но беседы повторялись не раз... Бастинда о них не знала, и Фригаза становилась смелее. Она уже охотно соглашалась с Элли, что мигуны должны освободиться от владычества злой волшебницы. Но прежде чем решиться на что-нибудь, кухарка хотела поточнее узнать, какое волшебство еще осталось у Бастинды. По вечерам она подкрадывалась к дверям ее спальни и подслушивала ворчание старухи, которая в последнее время стала часто разговаривать сама с собой. Однажды Фригаза прибежала от двери бастинды крайне взволнованная, и, не найдя Элли в кухне, устремилась на задний двор. Вся компания уже спала, но кухарка разбудила друзей. «Элли, ты была права!» кричала Фригаза, размахивая руками. «Оказывается, Бастинда исчерпала все свои волшебства, и у нее ничего не осталось в запасе! Я слышала, как она причитала и проклинала твоих друзей за то, что они лишили ее волшебной силы!» Девочка и ее друзья необычайно обрадовались и начали расспрашивать Фригазу о подробностях но кухарка мало что могла добавить. Она только еще рассказала, что Бастинда что-то толковала о серебряных башмачках, но что именно этого мигунья не дослушала, так как от волнения стукнулась лбом о дверь и убежала, боясь, что волшебница захватит ее на месте преступления. Важная новость, принесенная Фрегазой, ободрила пленников. Теперь у них появилась возможность выполнить приказ Гудвина и освободить мигунов. «Откройте только мне клетку!» зарычал Лев. «И увидите, как я расправлюсь с Бастиндой!» Но клетка была закрыта на огромный замок, а ключ от него хранился у Бастинды в тайнике. Посоветовавшись, друзья решили, что Фригоза должна подготовить к восстанию слуг. Они захватят волшебницу врасплох и лишат ее свободы и власти. Фригоза ушла, а Элли и ее друзья не спали почти всю ночь, разговаривая о предстоящей борьбе с Бастиндой. На следующий день кухарка принялась за дело. Слуги были очень запуганы Бастиндой, и нелегко было уговорить их выступить против волшебницы. Однако Фригаза сумела убедить кое-кого из дворцовой охраны, и посвященные в заговор мигуны стали готовиться. Прошло несколько дней. Видя, что охранники осмелели и всерьез собираются свести счеты со злой волшебницей, К ним решили присоединиться и остальные слуги. Восстание назревало. Но тут непредвиденный случай привел к быстрой и неожиданной развязке. Бастинда не оставляла мысли о том, что ей необходимо завладеть серебряными башмачками Элли. Для волшебницы это была единственная возможность сохранить свою власть «Над фиолетовой страной». И, наконец, Бастинда придумала. Однажды, когда ни Фригазы, ни Элли не было на кухне, волшебница туго натянула над полом тонкую веревочку и спряталась за печью. Девочка вошла, споткнулась о веревочку и упала. Башмачок с правой ноги слетел и откатился в сторону, Хитрая Бастинда выскочила из-за печки, мигом схватила башмачок и надела на свою старую высохшую ногу. Хе -хе -хе -хе! А башмачок-то на мне!» дразнила Бастинда девочку, онемевшую от неожиданности. «Отдайте башмачок!» — закричала Элли, придя в себя. «Ах вы воровка! Как вам не стыдно?» «Попробуй, отбери!» Кривляясь, отвечала старуха, я и второй с тебя тоже сниму. А уж потом, будет спокойно, отомщу тебя за генгему. Тебя съедят, крысы! Хе -хе -хе -хе. Огромные, жадные крысы! Сгложут твои нежные косточки. Элли была вне себя от горя и гнева. Она так любила серебряные башмачки. Чтобы хоть как-нибудь отплатить Бастинде, Элли схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног. Волшебница испуганно вскрикнула и пыталась отряхнуться. Напрасно. Лицо ее стало ноздреватым, как тающий снег. От нее повалил пар. Фигура... Начала оседать и испаряться. «Что ты наделала?» — завизжала волшебница. «Ведь я сейчас растаю!» «Мне очень жаль, сударыня», — ответила Элли. «Я права не знала!» «Но зачем вы украли бы шмачок?» «Пятьсот лет я не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец!» Завыла старуха. Голос волшебницы становился тише и тише. Она таяла, как кусок сахара в стакане чая. Элли с ужасом глядела на гибель Бастинды. «Вы сами виноваты!» — начала она. «Нет! Кто тебя надоу?» Голос волшебницы прервался, она с шипением осела на пол, и через минуту от нее осталась только грязноватая лужица в которой лежали платья волшебницы, зонтик, пряди седых волос и серебряный башмачок. В этот момент в кухню вернулась фрегоза. Кухарку очень обрадовала гибель ее жестокой госпожи. Зонтик, платье и волосы она подобрала и бросила в угол, чтобы потом сжечь их. Вытерев грязную лужу на полу, Фригаза побежала по двору рассказать всем радостную весть. А Элли вычистила и надела башмачок, нашла ключ от клетки льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор рассказать своим друзьям об удивительном конце злой волшебницы Бастинды.